Глава двадцать пятая. Слово. Внимание! Вы видите отражение великого знака. Подсказка «Вы на верном пути». Вряд ли это был новый великий знак, скорее отголосок изначального, призывающий двигаться дальше. И подобное внимание со стороны системы, откровенно говоря, напрягало все больше и больше – К тому же вариантов того, что могло спровоцировать такой результат, проглядывалось немного. Судьба вечной или же с натяжкой моя собственная? «Похоже, мы у цели», — произнесла Нефрит. «Надеюсь, ты готов к схватке?» «Подожди, нужно немного подстраховаться». «Инвентай!» Из открывшегося окна появились две мертвые марионетки, облаченные в доспехи «Звездного воина». «Выводы из ошибок я делать умел и, потеряв старика, заранее, еще под временным барьером, обеспечил их защиты от внешней среды. Если я правильно понимаю, как работает вражеская техника, то теперь взять марионеток под контроль будет гораздо сложнее, если вообще возможно. В конце концов, туман – это туман, ему надо как-то проникнуть в тело, а с учетом того, что нежити не требуется дышать, находиться в скафандре они могут целую вечность. Вы знаете, что нужно делать, верно — Охранять подходы, — кивнул первый, — и не доверять никому, даже самому себе. — И в особенности ему, — согласился второй, — в случае потери связи действовать по обстоятельствам. Называл я их в порядке создания, если первым был юноша, то вторым мужчина средних лет. Оба были найдены в гнездах дзянши и, по моей оценке, при жизни находились на стадии зарождающейся души. Качественный материал улучшал результат, но имелось у меня подозрение, что изначальные личности тел также могли влиять на марионеток, в особенности, если мозг сохранился в относительной целостности. «Вы помните что-нибудь о прошлой жизни?» «Ничего», — отозвался второй. «Мы — это ты, не впадай в паранойю, и мы существуем слишком короткий промежуток времени, чтобы восстать. Возможно, когда-нибудь потом», — дополнил первый но мы же понимаем, что существовать нам осталось не особенно долго. И вас это не тревожит? Эмоции – это нерационально, – ухмыльнулся второй. К тому же мы не умрем в полном смысле этого слова, а скорее вновь станем единым целым. Понятно все с вами, – отстал я. Держите. Я протянул им кольца, в которых имелось достаточно взрывчатки, чтобы несколько раз обрушить коридор, так что, если мои опасения подтвердятся и сверху полезет орда нежити то ей потребуется немало времени, чтобы пробраться через завалы. И к этому времени все уже так или иначе решится. Что ты им дал? Взрывчатку, признался я. Много взрывчатки. Скрывать это не имело смысла, потому что взрывчатку мало было извлечь, ее требовалось еще и правильно установить. Чем, собственно, марионетки и занялись, пока мы рассматривали врата? Если храм обвалится, то нам тоже не выбраться. Если храм пережил разрушение целого мира, то, будем надеяться, и пару взрывов выдержит. К тому же это всего лишь страховка на случай атаки с тыла. Главным риском оставалась потеря контроля или уничтожение марионеток, поэтому я и использовал сразу обеих. Даже если я просчитался с доспехами и изоляцией не хватит, захватывать клонов нужно будет одновременно. Если разница составит хотя бы секунду, то заряды будут подорваны. «Мне нравится твоя предусмотрительность, но нам бы не помешала и иная помощь», — заметила Нефрит. «Может, призовешь своих сильнейших слуг?» «Не вижу смысла с этим торопиться», — отказался я, «и не хочу терять слуг попусту. Давай сначала убедимся, что мы действительно пришли по нужному адресу» держи я передал очередное кольцо со снаряжением союзницы врата впереди отличались от предыдущих поскольку были сделаны из металла из звездного металла и при нашем приближении не распахнулись а самостоятельно разошлись в стороны позволяя увидеть дорожку вьющуюся среди гор сокровищ и если на входе в храм золотые монеты украшения камни артефакты лежали в чашах то тут просто валялись кучми вперемешку «Словно какой-то мусор». «Всевидящее око». «Насколько я мог судить, это не было какой-то иллюзией, хотя на расстоянии определять подлинность драгоценных металлов я пока не умел, но выглядело все настоящим». Ашу. «Испытание золотом, как пошло!» «Василий». «Классика не может быть пошлой. К тому же тут валяется и много других, гораздо более полезных вещей. Артефакты, например». «Пошли», — взял я жрицу за руку. «Одновременно. Не лишняя предосторожность, потому что едва мы переступили порог, как створки с грохотом сомкнулись заставляя обернуться». «Внимание! Связь с мертвой марионеткой разорвана!» «Вполне ожидаемо, поэтому я и ограничился отдачей приказа, а не взял клонов под прямое управление». Изнутри створки также отливали металлом, но несли на себе следы множества ударов тех, кто пытался вырваться отсюда, и темных пятен давно засохшей крови, которые, однако, ничуть не мешали прочесть высеченное на невероятно прочном металле предостережение. «Пред ликом смерти богатство лишь прах». Надпись была заметна глубже иных царапин, и от нее веяло глубоким пониманием пути меча и смерти. «Одна из достаточно сильных, но стандартных комбинаций, ведь меч создан для того, чтобы отнимать жизни, так же, как и копье, но если копье можно использовать на охоте, то меч изначально создавался против разумных противников для войны». «Похоже, мы попались в ловушку». «О, нет, не может быть!» — фальшиво удивилась Нефрит. «Что же нам теперь делать?» «Ну, даже и не знаю». Я огляделся. «Тебе тут что-нибудь нравится?» «Ничего, думаю», — отказалась жрица. «Ты же понимаешь, что ничего здесь трогать нельзя?» Разумное замечание, но все это начинало утомлять. Пожалуй, настало время продемонстрировать независимость. «Тогда я заберу это все себе», — озвучил планы я. «Если, конечно, никто не возражает. Возможно, мертвым не нужны богатства, но поскольку я жив, то мне пригодится». «Мне кажется, ты неправильно истолковал эту надпись. Скорее, взяв эти богатства, ты рискуешь вскоре стать мертвым. Может быть, скоро увидим». В конце концов, изначальный великий знак призвал меня разграбить храм и, как мне кажется, лучшие возможности для этого не представится. С учетом обстоятельств нет смысла и дальше играть по чужим правилам. «Сканирование!» Туман тут оказался куда более податливым, позволив мне охватить все помещение разом, и никакой нежити я поблизости не чувствовал. Тем лучше. Активировать временной барьер. К счастью, зал оказался не таким уж и большим, так что хватило и стандартного радиуса. К счастью, потому что это позволяло сэкономить очки опыта и, к сожалению, потому что сокровищ могло быть и побольше. «Ты что творишь?» – возмутилась Нефрит. «Мы пришли сюда не за этим!» ты пришла сюда не за этим, а я пришел за добычей, не смутился я, и не вижу смысла откладывать ее сборно потом, потом времени может уже и не хватить. Хочешь спровоцировать Яньло? В первую очередь я хочу забрать сокровища, которыми нас так нагло дразнят, и заодно оценить, как местный хозяин на это отреагирует. Разозлиться? Наверняка разозлиться, признал я. Вопрос тут в том, как он будет действовать. Призвать раба. Раз уж я взял привычку давать своим последователям возможность проявить себя, то на этот раз вызвал одного из практиков наугад. Не самому же мне в конце концов грести золото лопатами? Имя? Лю из клана иния господин, поклонился практик. Начальная стадия ядра. Мой клан специализируется на техниках льда и является одним из вассалов династии Северного моря. Я спросил имя, а не историю твоего клана, оборвал я. Видишь сокровища вокруг нас? Вижу, господин. «Можешь выбрать себе один артефакт», — предложил я, — «и если в процессе его получения выживешь, то он останется за тобой». «Тут есть ловушки?» — уточнил Лю, — «или, возможно, на предметы наложено проклятие?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Это как раз то, что ты и должен проверить». «Я могу отказаться?» «Конечно, но тогда твой шанс перейдет кому-то другому». «В таком случае я отказываюсь», — поклонился практик. «Надеюсь, господин не будет винить меня за излишнюю осторожность». «Благодаря всевидящему оку я мог оценить примерную силу артефакта, просто бросив на него взгляд, и пусть ничего уровня фонаря тут и близко не имелось, но и риск был минимален. Так что практик упустил отличную возможность стать немного сильнее и, что важнее, полезнее». «Отозвать, раба!» «Ничтожный раб отказал своему господину в просьбе?» — хмыкнула нефрит «Нечасто мне приходится видеть подобные сцены. Почему ты просто не приказал ему собирать сокровища?» «Потому что в этом нет необходимости. Я достал карту, призывая одного из рабов, Хао Топающего Дракона. Его, подозреваю, уговаривать не придется». «Младший Хао приветствует повелителя. Возьми один предмет». — повторил предложение я, — если выживешь, он будет твоим. — Любой? — Если ты сможешь его поднять. — В таком случае я возьму этот щит с черепахой. Колебаться он не стал, схватив лежащий неподалеку артефакт. — Благодарю за щедрость, повелитель. — Судя по ауре, неплохой выбор, — похвалил я. — Сможешь разобраться, как он работает? — Думаю, да, повелитель. — Сейчас хао прикрыл глаза щит засветился и практика окутал силовой купол более плотный и толстый но тут полагаю многое зависело от контроля и качества энергии ну а топающий дракон хоть и был довольно сообразительным все еще находился на поздней стадии основания проверим насколько прочен барьер я давайте повелитель кивнув я ударил в случайную точку но стоило наконечнику коснуться поле как оно уплотнилось в точке контакта «Энергия копья! Прокол!» И потому не лопнуло сразу, а продержалась половину секунды, мало того, вспыхнув, оно позволило оценить структуру, состоящую из кучи пластинок. Я уничтожил лишь одно из них, что теоретически позволяло полю сохранить целостность, но Хао не удержал контроль и замер, косясь на наконечник, остановившийся у его шеи. «Неплохо», — отвел копье я. «Сколько у тебя очков опыта?» — 237, повелитель. — Впечатляет, — кивнул я. — Продолжай в том же духе, и когда мы вернемся в храм, я помогу тебе сформировать ядро. — Благодарю, повелитель. Несмотря на то, что уровни и ранг для системных существ были важнее культивации, среди практиков именно она являлась определяющим фактором, и подобная награда должна была не только поднять его статус, но также весьма благоприятно повлиять на общую мораль особенно если он сформирует не просто ядро, а высококачественное ядро. «Призвать рабов сто штук!» Призвать такую толпу в ограниченном пространстве было не так-то просто, и многие очутились прямо на сокровищах. Похоже, никаких ловушек здесь действительно не имелось. «Пространственное кольцо! Открыть врата!» «Собирайте сокровища и заносите в портал!» – приказал я. «У вас есть полтора часа, чтобы полностью очистить эту комнату!» «А с нами ничего не случится?» – раздался голос Лю. «Сокровища часто бывают проклятыми». «Мы уже все проверили, ловушек не обнаружено. Тогда мы можем взять себе по артефакту?» «Лично ты уже упустил свой шанс», – отрезал я, «так что хватит меня раздражать и начинай работать. Золото в мешки, артефакты отдельно». И не пытайтесь что-нибудь присвоить, это не системные сокровища, и в карту они с вами не влезут. Тем не менее, эту проблему можно было решить с помощью оцифровки или высокоранговых пространственных артефактов, и хотя я не собирался раздавать артефакты прямо сейчас, если распределить их среди практиков, то моя армия станет гораздо сильнее. «А как же мой щит черной черепахи, повелитель?» – спросил Хао. «Я ведь также не смогу забрать его с собой в карту». «Отдашь мне на хранение», – обозначил я очевидный вариант. «Буду выдавать тебе по мере необходимости, а затем попробуем его оцифровать. Кстати, сможешь проконтролировать сбор сокровищ?» «Я не подведу, повелитель!» «Не сомневаюсь», – кивнул я. «Топающий Хао за главного!» «Да, повелитель», – поклонился практик. «Слышали, что сказал господин? За работу, у нас есть час. Если вы справитесь за отведенное время, то повелитель дарует вам 15 минут отдыха». После этого возражений не последовало, и, уяснив задачу, практики занялись переносом сокровищ в пространственное кольцо. Присмотревшись, я понял, что практически все предметы несли следы использования, некоторые артефакты явно требовали ремонта и с высокой долей вероятности все это было собрано в руинах города над нами. «Мы закончили, повелитель», — сообщил Хао, — «я имел смелость обещать им 15 минут отдыха». «Можешь увеличить время вдвое». Работа была проделана качественная и на полу не осталось ни одной монетки. Пространственное кольцо слегка потяжелело, но несколько килограммов, распределенных по всему телу с моими текущими параметрами, ничего не значили. «Вы все хорошо поработали и заслужили награду», — провозгласил Хао. «И мне удалось договориться, что повелитель дарует вам не пятнадцать, а целых тридцать минут вне карты. Потратьте их с умом, но не нарушайте порядок. Слава повелителю!» «Как ни странно, в рёве практиков чувствовалась настоящая радость. Конечно, я и так старался не держать рабов в картах постоянно, но последнее время подходящих мест для отдыха встречалось немного. И здесь, на нижних этажах, было довольно тепло. Минус 10 градусов и никакого ветра. Спустя полчаса обещанное время истекло, и продлевать его я не стал. «Отозвать рабов». «До завершения работы барьера оставалось еще минут десять, но я не стал снимать его, а дождался, пока он разрушится естественным путем». «Внимание! Действие временного барьера завершено!» Для Янь Ло это должно быть выглядело как мгновенное исчезновение сокровищ, но если он не совсем тупой, то связать произошедшее с нами труда не составит. Однако на тот случай, если у него остались сомнения, я прошелся по периметру комнаты, сгребая то, что оказалось за пределами барьера. Неплохо было бы срезать стальные плиты со стены, сами врата, но что-то мне подсказывало, что с демонтажом возникнут сложности. Нефрит просто молча следовала за мной, не пытаясь мешать или помогать, и спустя пару минут мы оказались перед вторыми вратами, и на них тоже была высечена надпись, навевающая мысли о доме. Точнее, о коврике перед дверью. «Добро пожаловать!» Темных пятен крови на этих воротах я, к слову, практически не наблюдал, как и попыток открыть их силой. Похоже, сюда никому ломиться не приходилось или не приходило в голову. «Энергия копья, царапина!» Или изначально надпись на камне, навык школы семи камней, позволяющий сконцентрировать энергию на самом кончике копья. Я не стал пытаться вывести сложную надпись, а, будучи человеком высокой культуры, выбрал слово из трех букв. Каждый штрих давался с огромным трудом, а глубина надписи была невелика, но, тем не менее, я справился с задачей и даже двумя слышами дорисовал прямые скобки. Нет. Теперь я был точно уверен, что забрать с собой ворота не получится. Даже подобная надпись потребовала от меня сосредоточения всех моих навыков. Впечатляет. — заметила Нефрит. — Не думала, что ты сможешь оставить столь глубокую надпись. — Издеваешься? — Ничуть. Чтобы оставить даже поверхностную царапину на плите из звездного сплава, нужно обладать крайне чистой энергией, мощными навыками и, главное, глубоким пониманием Дао. Но даже так на то, чтобы прорезать дыру во вратах, уйдет несколько месяцев, если, конечно, мы не найдем иной способ их взломать. — Зачем ломать то, что и так откроется? — Я достал жетон и вновь направил в него духовную энергию, и хотя по всей логике у учеников вряд ли должен иметься доступ к столь важному месту, врата дрогнули, пропуская нас дальше, тем самым подтверждая имеющиеся у меня догадки. «Активировать мгновенную смерть!» На этот раз врата за нашими спинами закрылись еле слышно, практически не привлекая внимания. Сплошной туман, наполняющий помещение, начал стремительно рассеиваться, а многочисленные светильники и узоры на стенах и звезды на потолке давали достаточно света, чтобы в полной мере оценить огромный зал. По сравнению с ним, недавняя сокровищница могла рассматриваться как какая-нибудь прихожая. Впрочем, детали разглядывать было некогда, потому что куда больше внимания заслуживало существо, сидевшее на троне из костей. «Красная маска скрывала черты лица, но, судя по впечатляющим рогам, перед нами был Минотавр или, что куда вероятнее, дьявол. Давно мертвый дьявол, потому что даже за десяток метров, которые нас разделяли, я мог почувствовать исходящую от него энергию смерти». «Оценка угрозы». «Нефрит. Я справа, ты слева». «Василий. Не торопись». «Нефрит. Думаешь, не потянем?» «Василий». «Ну, шансы у нас имеются, но реализовать их будет сложновато, так что давай сначала проясним ситуацию до конца». «Я лон, существо вне системы, угроза смертельная, а противник крайне силен, рекомендуется немедленное бегство, шанс на победу от 1 до 4,9 процента». «Не самые вдохновляющие цифры». Теоретически, хозяин храма оценивался так же, как и предок комариных тварей, которого даже ядерный заряд сразу не прикончил, однако сравнивать их было не очень корректно. Насколько я понимал, перед нами было существо, которое называют «бессмертным трупом», тело-практика трансформации души или даже вознесения, восставшее в качестве высшей нежити. Божественной души у него уже нет, но осталось крайне прочное тело с развитой энергосистемой, мощное ядро и память о техниках, которые он знал при жизни. Правда, тут многое зависело от того, поднялся Янло сам или же прошел через правильный ритуал. Во втором случае результат будет лучше, но получившееся существо сковывали приказы Создателя. В любом случае сравнивать его нужно не с игроками и даже не с могущественными монстрами, а скорее с младшими богами, пусть, вероятно, и по нижней планке.